Мусульмане осадили Яфу раньше, чем Ричард успел подтянуть туда все силы. К моменту, когда королевские галеры прибыли к берегам города, их уже встретили люди ад-Дина. Со свойственным английскому монарху беспечностью он приказал своим лодкам подплыть как можно ближе к берегу, и, спрыгнувшие с бортов войска, бросились по воде к суше, где их уже поджидали стройные ряды мусульман. Египетский султан тогда отступил. Горящие жаждой мести свежие силы крестоносцев на голову разбили поредевшие после кровопролитной осады войска мусульман. Ричард велел тотчас восстанавливать городские стены, не заботясь даже о погибших. Время было дорого. Подкрепление, которое обязался привести Генрих Шампанский по суше, задерживалось. Вероятно, встретили противников в пути. Салахаддин тоже не терял времени даром. Напал ночью, пока силы крестоносцев не пополнились свежими войсками. Львиное сердце, из-за большого количества убитых и раненых в городе, стал лагерем вокруг него, и египетский султан воспользовался удачей, атаковав английского монарха, как ему казалось, неожиданно. К подобному маневру Ричард странным образом оказался готов. Король имел своих шпионов в рядах противника. Христиане встретили мусульман особым боевым порядком. Рядом с каждым рыцарем или пешим воином стоял лучник или арбалетчик. Конных насчитывалось немного, всего около трех десятков, и сам львиное сердце стоял посреди своих воинов, пешим. Шпионы тотчас донесли об этом египетскому султану, чему тот удивился безмерно. «Как?» Выпрямился в седле арабского скакуна Салах Аддин, приподнимая смаляную бровь. Такой король стоит пешим среди своих людей, это неприлично. Ричард принял вестник от мусульманского правителя с легкой усмешкой. Тот вел оседланного коня под усы, передав послание так, как ему велели: Такое лицо, как король, не должен стоять пешим посреди своих людей в столь великой опасности. «Поблагодари своего султана от моего имени», — все еще усмехаясь, ответил Ричард. «Скажи ему, я тронут». Львиное сердце сделал знак, и один из воинов подошел к пригорцовывающему подарку. Конь всхрапнул, когда ратник забрался в седло и сорвался с места тотчас, как тот дал ему шпоры. Ричард и вестник в окружении крестоносцев наблюдали, как воин попытался повернуть непослушного скакуна, но так и не смог». Тот унес его против воли в сторону лагеря сарацинов. Вестник не смотрел в глаза английскому монарху, когда Ричард, усмехнувшись, покачал головой. Король тоже промолчал, дав знак выпустить дарителя вон из лагеря. Тот, впрочем, вскоре вернулся вновь, ведя под усцы другого коня. Отвесив поклон, уехал тотчас, не передавая на словах ничего. В этот раз скакун оказался куда покладистее, всаднику уносить вдаль не пытался, покорный твердой руке, и всем видом своим выдавал кротость и послушание. — Знаешь ли, что означает «салахадин» на арабском? — спросил у вспотевшего даже в ночной прохладе Робера де Сабле Ричард. — Честь веры! Должно быть, наш добрый враг не пожелал запятнать ни свою честь, ни веру, прислав этот второй подарок. Что ж, чистая совесть — лучшая награда как для победителя, так и для проигравшего. салах один проиграл той ночью. Боевой порядок христиан устрашил мусульман. Те, кто попытался все же прорваться, пали от стрел арбалетчиков, и оставшиеся войска в страхе бежали. Египетский султан вынужден был отступить, но проигравшим себя не считал. Время показало, что мудростью своей он славился не зря. А в эту же ночь с севера на юг мчались, загоняя своих лошадей, двое всадников, и пыль под копытами их скукунов ложилась на дорогу тревожным покровом. Они везли английскому королю величайшую христианскую святыню, ценность которой не могли сложить ни на западе, ни на востоке, иерусалимскую часть креста Господня.